Марина Комарова. Секретарь демона или брак заключается в аду? Брак заключается на небесах? Как бы не так. Иначе почему столько потом проблем в семейной жизни? Ответ на этот вопрос и многие другие я узнала, когда попала секретарем в брачное агентство «Осмодей» и получила сразу трех начальников. Страсти кипят, работа не стоит на месте, всем обратившимся нужно отыскать пару. А мне регулярно шлет подарки таинственный незнакомец. И надо с этим срочно разобраться.